Глава тринадцатая Тьма окутала замок, ласковая тьма, которая к концу летних дней смыкается, как бархатный занавес. Цветы, естественно, уснули, ухали совы, шуршали кусты, поскольку мелкие ночные твари спешили по каким-то своим делам. Запах влажной земли сливался с благоуханием что кросс и желтофиолей. Звездное небо просекали летучие мыши, а легкие мотыльки метались в золотом луче, вылетавшим из окна столовой. Был час, когда мы забываем свои заботы за пишественным столом. Но те заботы, которые терзали обитателей замка, не поддались бы яством и питью. Суп ушел, как пришел. Ушла и рыба. Пришли придворение к жаркому, но еще не ушли. Над столом, словно туман, висел покров скорби. Даже девятый граф, не склонный к унынию, ощущал, что обед испорчен присутствием сэра Грегори. Что до самого сэра, недавние вести сокрушили бы для него и десять обедов. Как ясно выразил это в бессмертном труде былой приятель, юность его была легкомысленной, но сейчас, уже в годах, он смотрел на жизнь очень серьезно. Серьезной и была его тяга в парламент. А если Пилбом, выполнив угрозу, а отдаст рукопись Тилбери, шансов практически нет. Кого-кого А -кого местный комитет он знал? Прочитай тот о креветках. И все, псу под хвост. Сюда он пришел, дабы спорить с сыщиком, умолять, взывать к лучшим чувствам, если они существуют. И что же? Сыщика нет. Не с кем спорить. Некому взывать. И некого умолять. Так где же он? Так его, раз так. Тот же самый вопрос мучил и леди Констанс. Неужели, выйдя зигзагом из гостиной, он направился к лорду Тилбери? В слова воплотил все это лорд Эмсворт, какое-то время оглядывавший стол сквозь двинутой пенсне таким взглядом, каким глядит кошка, производя поверку своих котят. — Бич, сказал он, — милорд, — откликнулся несчастный. — Бич, я не вижу мистера Пилбома. Мистер Пилбом у себя, милорд. Лакей он сообщил, что к обеду не выйдет. У него головные боли, милорд. Я тоже к нему стучался, поддержал его Гали. Мне он сказал, что хочет спать. Ты не зашел? Нет. Надо было зайти. Может быть, ему плохо. Если бы я зашел, было бы еще хуже. Голова больше болела бы? Куда больше, сурово заверил Гали, кладя в рот соленую миндалину. На трех участников новость подействовала точно так же, как действует дождь на скушенный луг, каплями орошая землю. Леди Констанс похорошела, словно свежий цветок. То же самое, скажем мы, и о леди Джулии. Сэр Грегори, кроме этого, вздохнул с таким облегчением, что погасил свечу. Шесть глаз переглянулись, одаряя друг друга радостной вестью. — Ой, господи, — сказал лорд Эмсворт, — только бы он не разболелся. От этих гроз чего только не бывает. Перед обедом и у меня голова побаливала. Надо будет к нему сходить. Но сейчас это очень не кстати. И граф метнул в сэра Грегори такой взгляд, что тот разлил пол бокала. — Почему? — осведомилась леди Джулия. — Неважно, — отвечал граф. — Понимаешь, — объяснила леди, — мне лично кажется, что головная боль мистера Пилбома всегда кстати, не говоря уже о бангине, чехотке, лихорадке, жабе и чуме и из полумглы раздался нежный, тонкий звук, напоминающий утечку газа. Это Бич выражал свои чувства в той форме, какую допускал этикет. У лорда Эмсворта чувства были именными. — Джулия! — укоризненно вскричал он. — Зачем ты так говоришь? — Не успела придумать ничего похуже. — Тебе что, не нравится мистер Пилбам? «Кларенс, придерживайся действительности, он никому не нравится. Есть люди, которым он нужен. Вот и все. А так бы его давно отравили». «Ты не права», — возразил лорд Эмсорт. «Он прекрасный человек. Некоторые...» — и он метнул взгляд баронета. «Покушались на мою свинью. Благодаря его советам она вне их досягаемости. Прекрасный человек. Я пошлю ему вина. А с него-то вроде и хватит». — Э? Да, так, неважно. — Вино помогает при мигрении, — объяснил граф, — расширяет сосуды. — Сколько можно о нем говорить? — властно вмешалась леди Констанс. — Я устала от вашего пилбома и от твоей свиньи, Кларенс. Ради бога, выберем тему прозумнее. Естественно, после этого воцарилось глухое молчание. Правда, когда расставляли тарелки для десерта, леди Джулия подняла бокал и провозгласила — «Помянем усопшего!» Однако сыщик не усоп. В самый момент тоста он, словно заведенный, сел на постели и уставился в темноту. Примерно с минуту он соображал, где, собственно, он. Ощущения были неприятные. Даже черная смерть, которая которой с такой теплотой отзывалась леди Джулия, терзала бы не больше, если вообще не меньше. Пытаясь припомнить, что привело к беде, он обнаружил, что память работает выборочно. Ясно он знал одно – Как-то почему-то его оскорбила леди Констанс. Глубокая досада охватила его, такая досада, что он решил отомстить. Аукцион, да ни за что. Рукопись надо прямо отнести лорду Тилбери. Когда он дошел в своих размышлениях, взорвалась бомба или что в сущности не лучше, кто-то постучал в дверь. Можно, мой дорогой? Голос он узнал, голос единственного друга, с кем с кем а именно с ним грубым быть нельзя. Скрипив свое стерзанное сердце, сыщик отворил. «Вам как? Получше?» — спросил граф. «Вижу, вы встали. Нам так не хватало вас, мой дорогой. Мы все думали, как вы тут. Моя сестра Джулия беспокоилась. Не подхватили ли вы чумы? Странно. Кто теперь болеет чумой? Ни единого случая», — сообщил граф девятый. От полноты чувств роняя в камин щепку, которую он пытался балансировать на гребенке. «Я лично вообще не представляю, как болеет чумой!» Перси бы ощутил, что он уже подвергается вечным мукам. От манипуляции со щепкой болела голова, а от темы что и говорить. «Дело в том, — продолжал граф, подвигая мыльницу влево, графин вправо, одно кресло к двери, а другое к окну, — дело в том, мой дорогой, что вас утомила гроза. Мне кажется, вам бы надо подышать!» «Свежий воздух помогает от головной боли, и я собираюсь к императрице. Не составите ли мне компанию? Прекрасный вечер, луна, и у меня фонарик!» Оторвавшись от своих занятий, в данный момент он тыкал в зеркало сапожным крючком. Граф достал из кармана упомянутый предмет и направил пламенный луч в воспаленные глаза. «Костя!» «Это и решило дело!» Содрогнувшись, сыщик сказал, что с удовольствием нанесет визит прославленной сине. Действительно, на дорожке ему стало получше. Как справедливо заметил лорд Эмсворт, вечер был прекрасен. Даже горожанин мог оценить блаженное спокойствие парка под милостивой луной. Словом, сыщик настолько ожил, что ярдов через сто отважился на ремарку. «А мы не в другую сторону идем». «Вы забыли, мой дорогой», – откликнулся граф, «играя фонариком с той радостью, с какой осваивает ребенок новую игрушку. Как раз перед обедом мы ее переместили. Помните, вы советовали?» «Да, помню». А Пэр Брайт был против. Вероятно, ему кажется, что ей там хуже. Но я за всем присмотрел. Она довольна... э а, Довольна. Прекрасно ела ужин. «Это хорошо», – рассеянно ответил сыщик. «А-э... Хорошо». «Да, хорошо. Конечно, конечно, очень хорошо. Я был исключительно рад. Ей опасно оставаться на прежнем месте. Знаете, моя сестра Констанс пригласила этого пару слов. Да-да-да, к обеду. Конечно, это он и подговорил ее, чтобы незаметно выскользнуть. И сделать какую-нибудь пакость моей семье то То-то он удивится, хе, -хе. Пришел, а домик-то пустой. «Хорош он будет, нечего сказать. Как говорится, в замешательстве». Лорд Эмсорт прервал свою речь, дабы отсмеяться. Пилбом попытался выдавить хоть какое-то эхо. Новый домик, продолжал граф, шестикратно включив и выключив фонарик, очень удобен. Собственно, я его для нее и заказал. Еще весной. Но вот Пэр -брайт воспротивился. Может быть, вы не знаете, но эти шропширцы упрямы, как шотландцы. У меня садовник шотландец. Он упрям, как мул напомните, я вам расскажу, что у нас было из-за что кросс. Пер Брайт, в сущности, не мягче. Я ему говорил: "А мой дорогой, такой замечательный домик, последнее слово техники, а главное, наверное, главное он у самого огорода". Звук вырвавшейся из тьмы тронул его доброе сердце. "Мой дорогой", вскричал он. "Что, голова у Огорода! да, — провыл сыщик. — Да, это очень удобно. Пэр Брайт живет рядом. Наверное, вы видели как-нибудь, ну, такой кирпичный домик с хорошей крышей. Даже вот он, да. И она спокойна, все тихо. Я же говорил. Быть может, она и была спокойна. Чем отличалась от Пилбома, который в страшной тоске рухнул на перильце. В свете фонарика императрица являла поистине волшебное зрелище. Опустив долу прекрасный лоб, непрестанно дрожа завитушкой своего хвостика и даже дирижаблем своей фигуры, она доедала поздний ужин. Но сыщик не был склонен любоваться красотой. Он пытался принять непредвиденное горе. И горше всего была мысль, что виноват-то он сам. Его легкомысленный совет. Свиней он боялся. Вроде бы он где-то читал, что если ты войдешь в к незнакомой свинье, она разорвет тебя на ленточке, словно какой-нибудь тигр. Никакие деньги, а он был до них жаден, не вынудили бы его вырвать манускрипт у этой озверелой твари. Может быть, блудный сын и общался с ними, как в клубе, но порядочным людям он, в конце концов, не указ. Мы не можем сказать, сколько простоял бы он в тоске, но его прервал окрик «Ой, господи!» «Что такое?» — спросил он несколько речи, чем спрашивают гости у хозяев. Фонарик плясал и метался в руке девятого графа. «Ой, Господи, что это она ест? Пербрайт, Пербрайт! Мой дорогой, вы не видите, что она ест? Пербрайт! Неужели бумагу?» Граф перегнулся через перильца. Свет фонарика дергался, как гелиограф, над чем-то непонятным. Кто-то скакал галопом во тьме. Пербрайт! Ам...» Пербрейт, вы давали ей бумагу? <г Oakland> Тогда что же она есть? <ж Stage> а -м -м, бумагу! Смотрите! Ой, господи! Вскричал несчастный лорд, останавливая фонарик. Да это же рукопись Галахада!